Глава пятая. «Нет ничего невозможного. надлежащей подготовке и планировании можно достичь всего». Понсе де Леон. Это было примерно 12 часов спустя, в начале нового дня. Мы по-прежнему находились на Валлетте. Я по-прежнему возражал. Уж как минимум я был уверен, что этот последний сумасбродный проект не сочетался с инструкциями ааза избегать неприятностей. С другой стороны, Тананда настаивала, что никаких неприятностей не будет. Или может не быть. Мы ничего не узнаем наверняка, пока не увидим, как местные стерегут статую. Зачем же заранее предполагать наихудшее? Я последовал ее совету стал предполагать наилучшее. Я предположил, что охрана будет непробиваемой и что мы бросим эту затею, сочтя ее безнадежной. Вот так, с противоположными, но одинаково большими надеждами, мы и отправились на поиски статуи. В раннем утреннем свете город был мертвенно-неподвижным. Все явно отсыпались после торжеств прошлой ночи, что, с учетом всех обстоятельств, казалось вполне разумным времяпрепровождением тем не менее нам удалось найти один открытый ресторан хозяин устало выгребал оставленный празднующими толпами мусор и неохотно согласился подать нам завтрак и так поинтересовался я когда мы уселись за столик как же мы отыщем статую просто подмигнула тананда когда хозяин подаст нам еду я задам ему несколько тонких вопросов Словно вызванные ее словами, появился владелец ресторана с двумя тарелками дымящейся еды, которую он бесцеремонно швырнул на столик перед нами. «Спасибо», — кивнул я, а он в ответ без энтузиазма крякнул. «Скажите, нельзя ли нам задать пару вопросов?» — промурлыкала Тананда. «Например?» — безразлично отозвался он. «Например, где держит статую?» — спросила она напрямик. Я поперхнулся едой. Вопрос Тананды по тонкости можно было сравнить разве что с поркой розгами. Я все время забываю, что она с давних пор была постоянной собутыльницей ааза. «Статую?» — нахмурился хозяин ресторана. «Ту, что вчера носили по улицам города. непринужденно пояснила Тананда. «А, вы имеете в виду приз!» — рассмеялся он, статуя. «Слушайте, а ведь это здорово! Вы должно быть приезжие!» «Можно сказать и так!» — сухо подтвердил я. Я никогда не любил, чтобы надо мной смеялись, особенно с самого утра. «Статуя, приз, какая разница?» — пожал плечами Тананда. «Где его держат?» «Он, конечно же, выставлен на всеобщее обозрение в хранилище Приза», — уведомил нас хозяин ресторана. «Если хотите его увидеть, лучше приходить пораньше. После пяти лет перерыва весь город захочет явиться, посмотреть на него». «А далеко ли до...» Начала тананда но я перебил ее. «У вас есть целое хранилище для призов?» — спросил я, сделанной небрежностью. «И сколько же там призов?» «Только один», — провозгласил хозяин. «Мы воздвигли хранилище специально для него. Вы, должно быть, действительно приезжие, раз не знаете этого». «Только вчера прибыли», — подтвердил я. «И представьте себе, даже не знаем, за что вручается этот приз». «За что?» — разинул рот наш собеседник. «Да ясное дело». «За победу в большой игре, конечно». «Какой большой игре?» Этот вопрос слетел у меня с языка, прежде чем я успел подумать. Он рухнул в наш разговор словно бомба, и пораженный хозяин ресторана действительно отступил на шаг. Тананда предупреждающе пнула меня под столиком, но я сам уже понял, что допустил крупный промах». «Видно, нам надо много узнать о вашем городе, друг мой», — гладко признал я. «Если у вас есть время, то мы будем рады, если вы присоединитесь к нам за стаканом вина. Мне хотелось бы побольше услышать об этой большой игре». «Слушайте, это очень любезно с вашей стороны», — объявил хозяин, заметно просветлев. «Ждите меня здесь, я принесу вина». «Зачем все это?» Прошипела Тананда, как только он удалился за пределы слышимости. «Я добываю некоторые сведения», — огрызнулся я. «В частности, о призе». «Это я знаю», — отрезала она. «Вопрос в том, зачем?» «Как вор», — высокомерно объяснил я. «Я считаю, что мне следует узнать как можно больше о том, что я собираюсь украсть». «Кто тебе это сказал?» — нахмурилась Тананда. О похищаемом предмете надо знать только следующее Насколько он велик, насколько он тяжел И за какую сумму его можно продать А потом изучить систему охраны Уйма подробностей о самом предмете Препятствия, а не преимущества Почему так считаешь? Спросил я с невольно вспыхнувшим любопытством потому что из-за этого можешь почувствовать себя виноватым, объяснила она. Когда ты выяснишь, как эмоционально привязан к этому предмету его нынешний владелец, или что без него она обанкротится, или что он будет убит, если его украдут, то тебе будет неохота забирать его. И когда ты действительно сделаешь свой ход, чувство вины заставит тебя поколебаться, а колеблющиеся воры попадают в конечном счете либо в тюрьму, либо в могилу. Я собирался развить эту тему, но хозяин ресторана счел нужным именно в эту минуту снова присоединиться к нам. Балансируя с бутылкой и тремя стаканами в руках, он подцепил ногой стул и перетащил его к нашему столику. «А вот и мы», — объявил он, выставляя перед нами свой груз. «Это самое лучшее в заведении или самое лучшее, какое осталось после торжеств. Сами знаете, как это бывает. Сколько не запасешь заранее, никогда не хватает». «Нет, мы этого не знаем», — возразил я. «Я надеялся, что вы-то нам обо всем и расскажете». «Совершенно верно», — кивнул он, наполняя стаканы. «Знаете, я все еще не могу поверить в то, что вы так мало знаете о политике». «О политике?» — удивился я. «Какое отношение к политике имеет большая игра?» «Она имеет всестороннее отношение к политике», — величественно провозгласил он. «В том-то вся суть. Разве вы не понимаете?» Нет откровенно признался я. Хозяин ресторана вздохнул. «Слушайте», — сказал он, — «в нашей стране есть две потенциальные столицы. Одна из них — Вегас, а вот эта, как вы знаете, та-хо». Я этого не знал, но посчитал неразумным признаваться в своем невежестве. «Я тугодум, но не тупица». «А поскольку может быть только одна столица...» продолжал хозяин. «Два города каждый год состязаются за честь ею быть. Город-победитель становится столицей, и весь следующий год служит резиденцией правительства. Приз — символ этой власти. А последние пять лет он принадлежал Вейгасу. И вчера мы, наконец, его отвоевали». «Вы имеете в виду, что большая игра определяет, кто будет править страной?» — воскликнул я, когда до меня наконец-то дошло. «В чем дело?» «Извините за вопрос, но разве это не глупо?» «Не глупее, чем любой другой способ избирать правящую верхушку», возразил, пожав костлявыми плечами наш собеседник. «Это, безусловно, куда лучше войны. Думаете, это случайное совпадение, что мы 500 лет играем в игру, и у нас за все это время не было ни одной гражданской войны? Но если большая игра заменила гражданскую войну, то что же...» Начал было я, но тут вмешалась Тананда. «Мне очень неприятно перебивать», — перебила она. «Но если мы хотим опередить остальных, то нам лучше идти». «Так где, вы сказали, находится хранилище приза?» «Один квартал вперед и шесть кварталов налево», — объяснил хозяин ресторана. «Вы увидите, там полно народа. Я приберегу оставшееся вино, и вы можете прикончить бутылку после того, как посмотрите приз». «Мы вам очень признательны», — улыбнулась, расплачиваясь за еду, Тананда. Она явно сумела дать нужную купюру, так как владелец ресторана принял ее, не моргнув глазом, и любезно помахал нам на прощание, когда мы покинули его заведение. «Я надеялся побольше выяснить об этой большой игре», — пробурчал я, когда мы удалились за пределы слышимости. «Вовсе ты не выяснял», — поправила меня моя проводница, — «Не выяснял?» – нахмурился я. «Нет, ты впутывался», – пояснила она. «Мы находимся здесь с целью добыть подарок на день рождения, а не вмешиваться в местную политику». «Да не впутывался я», – возразил я. «Я просто пытался получить кое-какие сведения». Тананда тяжело вздохнула. «Скиф», – сказала она, – «послушай совета опытной путешественницы по измерениям. Слишком много сведений – это яд». У каждого измерения есть свои проблемы, и если начнешь узнавать все ужасные подробности, то тебе обязательно придет в голову, как было бы просто помочь им. Когда видишь проблему и решение, то чувствуешь себя почти обязанным вмешаться. Это всегда приводит к неприятностям, а нам с тобой полагается избегать неприятностей, помнишь? Я чуть не указал ей на иронию происходящего. Она советует мне избегать неприятностей, готовясь в то же время к осуществлению кражи. Затем мне пришло в голову, что если кража ее не беспокоит, а вот местная политика напротив беспокоит, то, возможно, стоит внять ее совету. Я уже говорил, что я тугодум, но не тупица. Как нам и предсказывали, несмотря на ранний час, у хранилища при затолпился народ. Когда мы приблизились, я вновь подивился телосложению туземцев, вернее, отсутствию такового. Тананда, кажется, не разделяла моего интереса к туземцам и ловко прокладывала себе путь среди скопища народа, предоставляя мне следовать за ней. Никакой организованной очереди не наблюдалось, и к тому времени, когда мы прорвались в одну из многочисленных дверей, толпа уплотнилась и значительно затрудняла наше продвижение». Тананда продолжала протискиваться поближе к призу, но я остановился у самой двери. Мое преимущество в росте давало мне возможность отлично видеть приз и оттуда, где я стоял. Во всяком случае, вблизи он показался мне куда безобразнее, чем издали. «Ну, разве он не великолепен?» — вздохнула стоявшая рядом со мной женщина. «Мне потребовался какой-то миг, чтобы понять, что говорит она со мной». Моя личина заставляла меня выглядеть ниже ростом, и она обращалась к моей груди. «Никогда не видел ничего подобного», — неубедительно согласился я. «Ну, конечно», — нахмурилась она, — «ведь это же последнее произведение, созданное великим скульптором «Что тамом» перед тем, как он сошел с ума». Мне пришло в голову, что статуя вполне могла быть создана после того, как он сошел с ума». А затем мне пришло в голову, что, возможно, она-то и свела его с ума, особенно если он воял ее с живой натуры. Я так увлекся этой ужасной мыслью, что нервно вздрогнул, когда Тананда снова появилась рядом со мной и коснулась моей руки. «Идем, красавчик», — шепнула она. «Я видела вполне достаточно». Непродолжительность осмотра меня порадовала. «Значит, никакой надежды», — драматически вздохнул я. «Да, ничего не скажешь круто, а я так хотел испытать свое умение». «Вот и хорошо», — промурлыкала она, беря меня под руку, «потому что, мне кажется, я вижу способ, как нам провернуть эту операцию». Я не мог с уверенностью сказать, что она вкладывает в слово «операция», но был убежден, что, если выясню, мне это не понравится». «Я оказался прав».